Глава вторая Спустя четверть часа мы сидели в заставленной хрусталем гостиной Маши и пили горячий чай с мятой. Точнее, в основном этим чаем отпаивали меня. Слишком уж руки-ноги дрожали, а ничего другого из успокоительных средств в доме у Маши не было. Нет, в теории где-то наверняка еще оставалось шампанское, но в гостиной бутылке не наблюдалось. Чай я пила послушно, хотя, если честно, В успокоительную силу такой заварки особо не верила. Однако, на удивление, подействовала. Уже на второй кружке мне полегчало. По телу разлилось приятное расслабляющее тепло, а в душе воцарилось спокойствие, как после хорошей дозы пустырника, перемешанного с валерьянкой. Никогда раньше за чаем такого эффекта не замечала. А вот, пожалуйста, больше-то нечего. Не, не из-за того же, что Маша меня за руку для поддержки держала, верно? Впрочем, какая разница? Ведь полегчало мне в результате ненадолго, потому что потом подруга принялась рассказывать такое. Для начала Маша изложила свою версию произошедших только что событий. «Дан оказался тёмным магом под хорошей маскировкой», уверенно сообщила она. «Очень хороший. Я до последнего момента так ничего и не заметила. К тому же на нём был блокиратор магии, поскольку тёмным магом в этом мире находиться нельзя». «Поэтому, когда ты блокиратор сняла, этого гада вышвырнула обратно в другой мир. Даже несмотря на то, что я помнила просьбу Дана о блокираторе и свои ощущения от его ошейника, услышать подобное и от подруги было уже слишком. Мак из другого мира? Маш, это...» «Да, Мак», — перебила она, — «из другого мира, как и я». «Вот тебе и приехали». Сначала парень-госслужащий, колдун, а теперь и сама Маша из семьи Копперфильдов. Нет, похоже, что-то всё-таки было не то с шампанским. Сначала выпила я, а потом, видимо, после моего ухода глотнула и Маша. А теперь мы на двоих приходу ловим. «Слушай», — я глубоко вздохнула, из последних сил пытаясь удержать себя в руках, — Я, конечно, люблю фэнтези и верю в теоретическую возможность существования паранормальных явлений, но не в таких объёмах. У всего есть грани разумного, так что рассказы о других мирах — это уже не смешно. Маш, Дан серьёзно ранен и куда-то пропал, и и чтоб он там, куда пропал, сдох побыстрее. Резко зло завершила подруга. Лар, Тёмные маги рядом с нами. Светлыми просто так не появляются. Им нужна наша кровь, а то и жизнь для собственных ритуалов. Какая кровь? Терпение кончилось, и я нервно подскочила с дивана. Маш, я ещё не совсем сошла с ума, чтобы принимать всерьёз эту пародию на битву экстрасенсов вперемешку с Гарри Поттером. И тем не менее, придётся поверить. Сядь, пожалуйста. Маша напротив Теперь было само спокойствие. Да лучше я домой пойду. Я рванулась к выходу из гостиной, но дверь внезапно сама собой, как от сквозняка, захлопнулась прямо у меня перед носом. Сразу же вслед за этим неведомая сила приподняла меня в воздух и, крутнув, развернула на месте. Какого, столкнувшись с сияющим нереальным бело-голубым светом взглядом Маши, я подавилась собственным вопросом и замерла, открыв рот. «Сядь, пожалуйста, на диван», — требовательно повторила она. «Мы еще не закончили». Не оставалось ничего другого, кроме как покорно вернуться обратно. От столь шокирующих изменений, произошедших с близкой подругой, силы воли как-то разом испарилась. «Итак, на чем я остановилась?» — продолжила Маша, как ни в чем не бывало. «На том, что ты светлый маг, а Дан — маг тёмный, который, по-видимому, охотился за твоей кровью», — пробормотала я. «И самое главное — на том, чтобы объяснить, зачем тебе я». «О, мне казалось, это очевидно». Она улыбнулась. «Я вроде бы говорила, что тёмные маги опасны для нас, светлых. Так вот, я хочу тебя защитить». «Защитить?» Я с изумлением уставилась на неё. Ну и обучить, разумеется. Тут же поправилась Маша. Нас слишком мало, так что погоди, перебила я, ибо сказанное подругой не укладывалось в голове. Ты что, хочешь сказать, что я тоже маг? Именно, подтвердила та с очередной счастливой улыбкой. Светлый маг. Ничего себе новости. У меня на мгновение аж дыхание перехватило. «Кажется, я не так сильно изумилась бы, даже выиграв миллион долларов». «Да быть того не может!» Наконец хрипло выдохнула я. «Абсолютно исключено. Я ни разу даже номер билета на экзамене не угадала. И не швыряюсь фаерболами, и...» «Ты просто не обучена, Ларка. Для того, чтобы овладеть силой в полной мере, тебе сначала необходимо пройти обряд инициации, посетив светлый источник», — объяснила Маша. «Обряд?» «Какой обряд?» Я вмиг напряглась. В голову тут же полезли мысли о сектах и фильмы о магах Вуду. «Не волнуйся, это ненадолго и не страшно», — тотчас успокоила Маша и вновь взяла меня за руку. «Тебе просто нужно будет находиться над светлым источником ровно в полдень, в момент его максимальной активности. Тогда твоя светлая аура получит необходимое количество энергии для высвобождения внутренних сил», — а после этого останется лишь научиться ими управлять, и всё. И всё. Я скептически прищурилась. Выглядит несложно. В чём подвох? Подвоха нет, — ответила Маша уверенно и отрицательно качнула головой. Да, просто постоять немного на одном месте, а потом вы меня обучите магии. Именно. Несмотря на спокойный и убедительный тон подруги, в то, что всё так просто и быстро у них проходит, не верилось. Ну вот не верилось, и всё. Зато почему-то навязчиво крутилась поговорка о бесплатном сыре в мышеловке. «А с чего такое беспокойство и желание помочь?» — куснув губу, — уточнила я. «Зря не доверяешь», — легко догадалась о моих сомнениях Маша. «Я ведь упоминала, что нас очень мало». В нашем мире светлых магов практически не найти, ведь тёмные ещё не так давно буквально охоту на нас объявляли. Сейчас мы научились защищаться и отстояли право на собственную независимость и неприкосновенность. Но погибших не вернуть. Чтобы сохранить светлую магию, нам приходится искать перспективных магов в вашем мире. Несмотря на то, что ваш мир считается ограниченным, и магию тут почти нереально применять, Люди потенциально способные к магии здесь все же изредка встречаются. Ты именно из таких, и ты нам нужна, Лар, очень нужна. Объяснение и резко посерьезневший тон Маши на первый взгляд показались убедительными. Ну, если принять сам факт того, что маги и другой мир вообще существуют. Вот, кстати. Хм. «А почему в нашем мире магия невозможна? Почему это мы ограниченные?» заинтересовалась я. «У вас отсутствуют источники магической энергии», ответила Маша. «А без них собственный резерв силы у мага восполняется очень долго. Например, мне после сегодняшних событий еще двое суток в себя приходить, хотя я не так много сделала. Дома я бы даже не заметила таких затрат». «Ясно. Тогда еще вопрос». Ты говорила, что тёмным магам в этом мире находиться нельзя. Почему? Точно не могу сказать, это нам и самим неизвестно. Подруга развела руками. Мы знаем только, что между нашими мирами кто-то очень давно воздвиг мощный барьер, который пропускает лишь светлых магов или тех, в ком магии практически нет. Из тёмных сюда могут проходить только совсем слабые или вот такие, как Дан с ограничителями, В общем, те, кто точно не представляет для ограниченного мира магической угрозы. А без ограничителя их вышвыривает обратно. Задумчиво завершила я. Ясненько. Интересно, кто это такой барьер придумал? Нам тоже интересно, поверь. Маша вздохнула. Тёмные, конечно, полагают, что это мы, и мы не стремимся их в этом разубеждать. Сама понимаешь, чем влиятельнее они нас считают, тем в большей безопасности мы находимся. Но на деле… Не знаю. Хотя уверена, в любом случае без светлейшего тут не обошлось. Уж больно категорично барьер настроен против тёмных. Светлейший? Это ещё кто? Не поняла я. Один из строится изначальных богов, ответила подруга. Вслед за этим мне вкратце поведали о божественной иерархии магического мира. Оказалось, что изначальных или верховных богов было трое: темнейший, светлейший и двуликая богиня. От них произошли остальные боги, коих значилось довольно большое количество, аж целый пантеон, сродни древнегреческому. Правда, в отличие от наших мифологических персонажей, и боги, как заверила Маша, были вполне реальны и открыты для общения. Изредка можно было встретить избранных, с которыми боги контактировали напрямую. А иногда и не просто контактировали, но и помогали информацией, магией или артефактами. «Круто!» — оценила я. Хотя поверить во всё сказанное было довольно сложно, но пришлось. В конце концов, я эту магию своими глазами увидела и на себе прочувствовала. А раз так, то... До меня вдруг в полной мере дошли слова подруги. «Я — маг. Маг, чёрт возьми! Настоящий! Обалдеть!» Я ведь с детства фэнтези обожала, прячась в волшебных историях от нерадужной действительности, и частенько мечтала о том, что сделала бы «Будь я магом». И вот получается, заветная мечта под Новый год сбылась. «Я маг!» «И меня обучат!» На губах помимо воли заиграла улыбка. «Ларка, ты чего?» Взволнованный голос Маши вернул меня в реальность. «Ничего», — успокоила я, одновременно мысленно потирая руки. «Все замечательно. Значит, будете меня обучать?» «Хорошо, я согласна. Когда?» «И где находится ваш аналог Хогвартса? Куда переводиться из института?» Маша фыркнула. переводиться никуда не надо. Если что, академический отпуск возьмёшь. В конце концов, тебе осталось совсем немного до диплома. И я бы не сорвала тебе раньше времени, если бы не сегодняшние события. А «Искристая обитель» со светлым источником находится в нашем мире, так что для прохождения инициации необходимо будет её посетить. «Искристая обитель»? Название мне понравилось. Было в нём что-то такое… Магическое и притягательное. «И когда пойдём?» «Да хоть сейчас?» Машка задорно подмигнула и подскочила с дивана. «Сейчас?» Я даже немного растерялась. «Вообще-то ничего против я не имела, но идти в другой мир вот так сразу, без подготовки...» «А почему нет?» Вопросом на вопрос ответила подруга. «Тебя дома кто-нибудь ждёт?» «Ты же в курсе, что нет», — поморщилась я. В таком случае пошли. Чего время тереть? Хм, действительно, почему бы и нет? Знаешь, а пошли. Я решительно поднялась. Инициация так инициация. Чем раньше пройдет, тем лучше. Вот и я так считаю, согласилась Машка. Подруга быстро начертила в воздухе рукой какой-то символ, и пространство прямо перед нами подернулось бело-голубыми разводами. Портал. Раздери меня гром, если это не в самом делешный магический портал. От восхищения я аж присвистнула. Один шаг, Лар, и ты в обители. С мягкой улыбкой, наблюдая за моей реакцией, произнесла Маша. Поверь, тебе у нас понравится. И не бойся перехода, ты не почувствуешь. Верю. Я глубоко вдохнула и шагнула вперед. Пробуждение было паршивым. От долгого лежания на земле всё тело ломило, а мышцы ног свело судорогой. Но он не обращал на это внимания. Мелочи ведь по сравнению с тем, что он вообще ещё жив. Данелион, арверийский мрачный, приподнялся на локте и огляделся, чтобы понять, куда его забросило. А Ведь несколько часов назад, когда его, полумёртвого, вышвырнуло из ограниченного мира, было не до осмотра. Двигаться Данелион в тот момент не мог, поэтому понадеялся лишь на собственную удачу и на то, что искажающий ауру амулет всё ещё находится в рабочем состоянии. Конечно, всплеск перехода между мирами наверняка незамеченным не остался, но благодаря амулету был шанс отсрочить собственное обнаружение. Хотя бы на время. Хотя бы пока организм не исцелится. Даже не открывая глаз, Данелеон спешно восстанавливал магический резерв. И одновременно, из последних сил, сражаясь с надвигающимся беспамятством, выплетал заклинание целебного кокона. Лишь завершив и активировав его, темный маг окончательно переложил дальнейшую судьбу на волю случая и позволил себе отключиться. Его могло выбросить рядом с городом или деревней. Амулет мог не выдержать принудительного перехода и разрядиться. Да и заклинание исцеления могло не успеть заживить опасные для жизни раны. Однако Данелиону повезло трижды. Он остался жив, амулет до сих пор работал. И судя по тому, что маг видел сейчас вокруг, его забросило на лесную опушку без каких-либо признаков людского жилья поблизости. «Было бы кому вознести хвалу, клянусь темнейшим, помолился бы». пробормотал Данелион, разглядывая освещенные заходящим солнцем макушки деревьев. «Ну, тогда можешь поблагодарить меня». Внезапно раздался за спиной мелодичный женский голос. Мак резко обернулся и увидел взявшуюся словно из ниоткуда темноволосую женщину в легком бледно-сиреневом платье весьма откровенного покроя и, судя по видимой переливчатой ауре, с людьми незнакомка имела очень мало общего. Впрочем, Данелион и без ауры точно знал, кто перед ним. О покровительницы Ленелира Сирского многие маги были наслышаны. А вот только с Ленелиром он в последний раз весьма нехорошо разошелся, так что ничего приятного от появления богини вечернего ветра не ждал. Странно, конечно, что она появилась сама. Ну да мало ли, какие у них с принцем договоренности. А Шерис? слегка поклонился. «Богиня всё-таки, пусть и слабая». «Чем обязан? Неужто его темнейшее высочество один не справился бы с моим убийством?» «В таком состоянии, в каком ты находишься сейчас, тебя даже средней паршивости маг к темнейшему отправит». Поморщившись, опровергла богиня. «И вообще, ты хотел вроде бы за помощь благодарить. Вот, я жду». После этих слов... Привычная невозмутимость Данелиону окончательно отказала. Мало того, что венценосный подопечный Ашерис вообще-то жаждал его смерти, так и боги обычно не помогают посторонним людям. А тут такое. «Так это ты мне помогла?» — изумился он. «Еще нет». Ашерис отрицательно качнула головой. Потом хитро прищурилась, совсем как проказливая девчонка, и доверительным шепотом сообщила. Но помогу, если ты согласишься принять вот эту вещичку. И протянула руку, в которой, сверкнув, появился широкий браслет с изображением летающей ящерицы, гашары. В первое мгновение доналеону показалось, что он спит. А во второе, что у него всё ещё продолжается горячка после ранения, и это галлюцинация. Потому что логичного объяснения тому, что происходило сейчас, не было. не могло такого быть не могло боги не являются сами абы к кому и не просят принять их покровительство лишь сильнейшие и влиятельнейшие удостаиваются такой чести даже азорвилу темнейший его пожри пришлось взывать к богам с применением мощнейшей магии и предложением выгоднейшей сделки а он просто маг да сильный но не влиятельный и бесперспективный «Более того, в изгнании и со светлым проклятием, которое делает Данелиона практически бесполезным в колдовстве. Его смерть — дело нескольких дней. Зачем с таким возиться?» «Ты себя недооцениваешь», — опровергла богиня. Видимо, мысли мага для Ашаристайной не являлись. «Я реалист», — хмуро поправил Данелион. И я прекрасно понимаю, что, как пособник Азарвила, вскоре буду убит. Ну, с Азарвилом ты, конечно, зря связался. Ашерис с досадой вздохнула. И это несколько осложняет дело. Тебя только совсем ленивых не ищет. В курсе. Он машинально коснулся маскирующего амулета. Но выбора не было. Да, я знаю, не оправдывайся. Отмахнулась богиня. Потом проследила за его движением и поморщилась. Кстати, зря ты этому типу поверил. План заполучить защиту от связи со светлой магичкой изначально был провальным. В смысле? Данелион напрягся. Твой приятель-артефактник намеренно скрыл две очень важные вещи. «Во-первых, твоя помощь светлой должна была быть оказана бескорыстно». Загибая изящный когтистый пальчик, начала перечислять Ашерис. «А ты, узнав о необходимости помощи, делал это намеренно, то есть сразу провалил первое условие. Ну и, во-вторых, светлая на момент совершения обряда должна быть девственницей». а ты наверное в курсе что из икрристой обители ни одной девственницы не выпускают уже очень давно донелеон заскрипел зубами не верить богини бессмысленно она наверняка сказала правду а значит демонов в горштеус солгал намеренно решил его подставить выгораживая свою шкуру ага подтвердила его мысль ашерис вот ведь выродок гашаров В сердцах ругнулся маг, но, заметив потемневший взгляд, покровительницы этих самых змееподобных монстров осёкся и извинился. «Прости, ничего личного. Случайно вырвалось». Богиня хмыкнула. «Понимаю. Забудем. И давай вернёмся к основному. Жить хочешь? Предложение принимаешь или отказываешься?» «Какой же идиот от такого отказывается?» Пробормотал Данелион и, взяв браслет, уверенно надел на своё запястье. Изображённая на нём Гашара тотчас шевельнулась, оживая, повертела головой, будто приноравливаясь, и вгрызлась в его руку. Запястье тотчас окрасилось алой кровью. А «Вот и славненько», — с улыбкой констатировала Ашерис. «Договор заключён». Данелион проследил, как браслет впитал кровь, и растаял, оставив на коже лишь своё изображение. «И что теперь?» — уточнил он. «А теперь можешь звать меня Шер. Царственно разрешила богиня. Я не обижусь». «Эм, очень рад за оказанное доверие», — поблагодарил Данелион. «Но вообще-то я имел в виду обещанную помощь». «Ах, помощь, конечно». Ашерис серьёзно кивнула и указала пальчиком куда-то на северо-запад. «Иди вон туда. Если сейчас отправишься, завтра утром как раз выйдешь к небольшому торговому городку». И замолчала. Даннеллион подождал. Потом ещё подождал. И выжидающий загнул бровь. «Чего?» — не поняла Ашер. «Прости, я как-то не понял. Мне идти туда и...» «Это всё?» — уточнил маг. «Вся твоя помощь?» «А что тебе ещё нужно?» «Да хотя бы портал до города!» «А вот с порталом, извини, никак!» А Шерис с досадой развела руками. «Понимаешь, Дан, я слабая богиня. А скоро надо будет в другом месте очень сильно постараться, так что ты уж как-нибудь сам ножками-ножками, ладно? Воздухом свежим подышишь, прогуляешься». Погода вроде хорошая, для здоровья полезная опять-таки. Артефакт твой защитный я подзарядила, он пока ещё поработает. Ну, спасибо, — возмущённо выдохнул Данелион. Всегда пожалуйста. Ашерис широко улыбнулась. Обращайся, если что. Духовно я с тобой, и всё такое. Пока-пока. И, помахав ручкой, исчезла. Вот ведь... покровительница. Типичная женщина, пусть и богиня. Данеллион покачал головой, по-прежнему не понимая, с какого демона вдруг настолько ей понадобился. Впрочем, какая разница? По-хорошему мне это только на руку. Теперь хотя бы Ленеллир меня убить не сможет, хмыкнул маг. Не особо сильное утешение, учитывая количество охотников за его головой, но все же. И, кстати, об охотниках. Надо было убираться отсюда. Маскировочный артефакт, конечно, ещё действовал, но всё же эхо от портала между мирами до конца вряд ли скрыл. Так что во избежание обнаружения следовало не стоять на месте, а пойти туда, куда направила Ашерис. Сбросив пальто, Данилеон коротким взмахом руки обратил его в пепел. Потом критически осмотрел окровавленную водолазку, поморщился, но всё же снимать не стал. не потому что боялся замёрзнуть. Здесь, в отличие от ограниченного мира, была середина лета. Просто идти предстояло через лес, а тратить скудные магические силы на то, чтобы отбиваться от мошек или удерживать хлёсткие ветви, не хотелось. «Что ж, пойдём восстанавливать пошатнувшееся здоровье кислородом», пробормотал Денелион и уверенно направился на северо-запад. Туда, где, по словам Ашерис, Был шанс сохранить свою жизнь. Что я представляла, когда заходила в портал? Пожалуй, в первую очередь, тот самый Хогвартс. Высокие потолки, просторный зал в готическом стиле, полумрак и мрамор. Ну и какие-нибудь факелы. Однако реальность оказалась совсем другой. Сделав шаг, я оказалась в круглом, хорошо освещенном помещении, без окон, выкрашенном в однообразный белый цвет. Самого перехода я тоже не ощутила, так что казалось, будто я просто шагнула в другую комнату. Но, тем не менее, это не отменяло самого факта перехода. Я в другом мире. По-настоящему. Я заозиралась по сторонам в надежде всё-таки отыскать хоть какие-то признаки иномерной реальности, но ничего особенного так и не углядела. Небольшой круглый зал был практически пуст. за исключением нескольких неподвижных фигур в белых балахонах. Причем поначалу я вообще подумала, что это какие-то статуи. «Пойдем, Лар!» Появившаяся следом Маша подхватила меня под руку и потянула к массивным окованным дверям. «Слушай, у вас тут прямо бункер какой-то!» Громким шепотом поделилась я. «Окон-то почему нет?» «Я же рассказывала тебе, что светлым магам в этом мире нелегко живется!» напомнила Маша. «Так что да, обитель в какой-то степени и впрямь — бункер. Мы очень серьёзно относимся к собственной безопасности». А -а -а, понятливо протянула я, выходя за подругой в коридор. И открыла рот. Коридор сверкал и переливался с сотнями искр, как настоящая хрустальная люстра. И дымчато голубые стены, и резные своды потолка — Чёрт побери, дом, да кажется, целиком был сделан из стекла или хрусталя. Лишь редкие прямоугольники дверей выделялись выбеленным деревом, а по полу тянулась тёмно-зелёная ковровая дорожка. И на этой самой дорожке я застыла, не в силах глаз отвести от такой красоты. «Искристая обитель», — говорите? «О, да, это название сюда подходит идеально». «Нравится?» — наблюдая за моей реакцией, с улыбкой спросила Маша. «Еще бы!» — восхищенно выдохнула я. «Твоюж! Это что, реально хрусталь?» «Да». «Ребят, у вас тут, походу, самые безумные дизайнеры работали. Это ж сколько денег вы во все это вбухали?» «Нисколько». Маша хихикнула. «Искристая обитель находится в центре хрустальных гор». «Хрустальные горы?» Моему изумлению не было предела. Я отделку-то такого масштаба с трудом могла представить, а уж целые горы из хрусталя и подавно. «Обалдеть! Теперь я понимаю, почему у тебя дома всё в хрустале было. Слушай, а трогать можно? Или у вас тут как в музее?» Тут уж подруга не выдержала и громко рассмеялась. «Трогай!» Сквозь смех разрешила она. «Не разобьешь, даже если очень постараешься». «Точно?» Я тоже не выдержала и улыбнулась, а потом осторожно провела ладонью по прохладному гладкому камню. «Точно, точно, здесь все магически усилено и при необходимости выдержит взрыв ни одной мага-бомбы». «Мага-бомба? Это еще что за штука такая?» заинтересовалась я. Ответить Маша не успела. Одна из дверей по правой стороне коридора открылась, и из нее вышел высокий худощавый блондин. В отличие от тех, кто находился в круглом зале, на мужчине были надеты обычные брюки и светлая льняная рубашка. Увидев нас, блондин остановился и недоуменно вскинул брови. Мариана, не ожидал увидеть тебя так скоро». «Планы поменялись». Подруга мгновенно нахмурилась и перешла на серьезный тон. У нас возникли непредвиденные проблемы, очень серьёзные. Где Аскинвальд? Я его что-то не чувствую. Он отлучился в полуночный замок. Мужчина выразительно поморщился. Вернётся, думаю, через час-два. Всё ещё надеется уговорить Елену? Маша скептически хмыкнула. Как по мне, так это совершенно бесполезно. Ну, он считает иначе. Пожал плечами блондин, а потом взглянул на меня. неожиданно с улыбкой произнёс «А вы, наверное, Лариса. Добро пожаловать. Очень рад вас тут видеть». И пока я удивлённо хлопала глазами, пытаясь сообразить, откуда ему известно моё имя, взял за руку и галантно поцеловал. «Мы вроде бы не знакомы», — окончательно растерявшись, пробормотала я. «Ах, да, прошу меня простить, Лацый», — тут же представился мужчина с коротким кивком. С того момента, как Марьяна рассказала о вас, очень ждал этой встречи. Э, -э, э польщина, — выдавила я, не зная, как реагировать на столь выразительные восторги мужчины, и вопросительно посмотрела на подругу. «Ты что, реально обо мне рассказывала?» «Конечно», — заверила та. «Я ведь говорила, что светлые маги — редкость, так что тебя здесь действительно ждали, и тебе тут рады». От ее слов на душе стало тепло, и как-то непривычно, уютно, что ли. Даже глаза немножко защипала. Меня ведь никогда никто не ждал. Дома я дяде не нужна, а больше никого из родных и не было. А тут такая искренняя радость. «Спасибо», — тихо произнесла я. «Пойдём». Маша вновь подхватила меня под руку. «Отдохнёшь пока. А как старейшина Аскинвальд появится?» С ним всё и обсудим, обряд в любом случае в полдень проводится не раньше. И, простившись с лацием, мы двинулись вперёд по зелёной ковровой дорожке. Я с любопытством озиралась по сторонам, разглядывая искрящиеся стены, изящные лестницы и поддетски восторгаясь светящимися под потолком шариками. Как объяснила Маша, это были настоящие магические светильники. Магия. Настоящая. И место волшебное. И, главное, я тоже магом скоро стану. До сих пор своему счастью поверить не могу. Маша мое настроение понимала и охотно рассказывала подробности об искристой обители. Так я узнала, что размеры ее довольно велики. Обитель тянулась аж на несколько километров в длину и на семь этажей в высоту. Здесь... Как в большом посёлке было всё необходимое для жизни, начиная от личных комнат и огромнейшей библиотеки и заканчивая мастерскими и складами. Вход в искристую обитель существовал только один. Через то самое круглое помещение с охраной. Туда же доставлялись и необходимые в обители вещи и продукты. Вся остальная территория была закрыта мощнейшими переплетениями заклинаний, блокирующими магию перемещения. Причём, по словам Маши, благодаря расположенному прямо под обителю, светлому источнику, можно было не беспокоиться о поддержании этой защиты. Один раз когда-то давно настроенные охранные заклинания подпитывались самостоятельно. но ну, а сейчас мы спускались на самый нижний этаж, ближе к источнику. Для отдыха Маша, или, как тут звали её остальные, Марьяна, Как и обещала, отвела меня в специально устроенную для этого комнату. Правда, на мой взгляд, это помещение больше напоминало кабинет-лабораторию. По центру её расположился небольшой диванчик, а вдоль стен стояло несколько книжных шкафов и широкий, заставленный колбами и разноцветными склянками, стол. Кроме того, рядом со входом имелась ещё одна дверца, значок на которой недвусмысленно указывал на то, что это уборная. Освещали эту своеобразную хрустальную комнату отдыха три неярких магических шара. Здесь Маша обвела рукой помещение. «Ожидают те, кто готовится проходить обряд раскрытия силы и единения со светлым источником. Ну и после обряда отдыхают, если чувствуют, что необходимо восстановить душевное равновесие. А что это так сложно? Немного напряглась я. Нет и да. Подруга, словно вспоминая что-то, улыбнулась. «Это такие невероятные ощущения, Лар. Очень чистые, эмоциональные, яркие. Ты словно соприкасаешься с чем-то удивительным, наполненным мощью, и чувствуешь себя его частью, частью вселенской гармонии. После такого всплеска эмоций многим необходимо успокоиться и перевести дух». «Оу, надо же!» Представить весь спектр описываемых подругой ощущений получалось плохо. Но, тем не менее, я впечатлилась. Было видно, что Марьяна говорила искренне. Лицо её в этот момент стало каким-то вдохновлённым, а в глазах неожиданно замерцали странные искорки, сродни с полохом света на гранях стен искристой обители. Похоже, и впрямь это были потрясные ощущения. Хотелось побыстрее пройти этот обряд, чтобы оценить их самой. «Ты пока посиди здесь, освойся», — словно понимая мои желания, сказала Марьяна. «А я пойду принесу чай. Извини, больше ничего пока предложить не могу, обряд лучше проводить на голодный желудок». «Да-да, чистым, духовно и физически», — припомнила я и кивнула. «Не волнуйся, я всё равно есть не хочу». А «Вот и хорошо, в таком случае отдыхай. Можешь подремать». «Или, если что, в тех шкафах есть несколько книг о духовной чистоте». Марьяна улыбнулась и указала на один из шкафов. «Почитай, перед обрядом полезно», — посоветовала она и направилась к выходу из комнаты ожидания. Дремать мне не хотелось, даже несмотря на бессонную ночь. Какой сон с таким всплеском адреналина, да после всего произошедшего!» Так что предложение почитать иномерную литературу звучало очень заманчиво. а Вот только была одна проблема. «Маш, я языка вашего не знаю», — напомнила я. «Уже знаешь?» — не оборачиваясь, весело откликнулась подруга. «И даже на нём разговариваешь». Дверь за Марьяной закрылась, а я осталась стоять ошарашенная вновь, потому что поняла. И впрямь. Разговариваю. Обалдеть. Это такая магия перехода между мирами, что ли? Потрясно. Обожаю магию. Скорее бы уже обряд пройти и полноценным магом стать. А уж потом... Впервые в жизни мне захотелось учиться. Только дайте возможность. В библиотеке поселюсь, но изучу все их книги магические до да последней странички. Кстати, о книгах. Я в предвкушении, потеряя руки, подошла к шкафу и с интересом уставилась на толстые потёртые корешки. Названия книг казались одно другого интереснее. «Природа светлой магии». «Феномен светлого источника». «Базовая магия». Вот всегда любила читать фэнтези. А тут фэнтези в любой книге. Руки буквально чесались цапнуть учебник по базовой магии, но я всё-таки удержалась. Потом. Время ещё будет, а сейчас лучше к обряду подготовиться, чтобы он гарантированно прошёл удачно. А взяв одну из книг по духовной чистоте, которую советовала Марьяна, я направилась на диван и приступила к изучению. Открывая первые страницы, я ожидала, что наткнусь на нечто вроде буддийских или христианских заповедей и, как оказалось, почти угадала. В книге рассказывалось о местных богах и, в частности, покровителях светлых магов. В отличие от тёмных, потенциальных покровителей для светлых было мало, даже несмотря на весьма внушительный божественный пантеон этого мира. А всё дело в том, что троица изначальных богов, от которых пошли все остальные, была своеобразной — темнейшей, светлейшей и двуликая богиня. Смешанная сила двуликой проявляла себя, как и положено женщине, непредсказуемо, а потому большинство рождённых ею богов — не обладали светом в должной мере. И, соответственно, предпочитали получать подпитку от тёмных магов. Кстати, раздел о божественном пропитании меня впечатлил. И если бы я не относилась к богам как к чему-то аморфному и сказочному, а всерьёз в них верила, то, пожалуй, могла бы и испугаться. Судя по записям в книге, выходило, что боги подпитываются духовно-эмоциональной энергией людей. и не только подпитываются, но и становятся сильнее, могущественнее. И чем больше сил, влияния и харизмы у какого-то индивидуума, тем ценнее он для богов. К примеру, от одного действительно крепкого духом человека его покровитель мог получить количество энергии, равное целому храму обычных молельщиков, и, соответственно, увеличить собственные силы и продвинуться по иерархии божественного пантеона, Поэтому, говорилось в книге, всем светлым магам было крайне рекомендовано увеличивать собственную духовную мощь, дабы помочь немногочисленным светлым богам удерживать и укреплять свои позиции там, наверху. Оценив эти аргументы скептическим хмыканьем, я перешла к разделу «Собственно, рекомендациями». И тут уже ничего неожиданного не нашла. Только стандартное наставление быть верной свету, искоренять тьму и не допускать проникновения скверны в свою душу. Отдельно говорилось о недопустимости связи с тёмными, особенно ради выгоды, а не враги и точка. А того, кто ослушается, требовалось срочно погрузить в светлый источник для очищения. Ну, или при невозможности это сделать, убить. Дальше, конечно, шел целый большой абзац на морально-этические темы и рассуждения о том, что убивать собратьев плохо, но заканчивалось все весьма категоричным выводом. Плохо, но, увы, все же надо, дабы не допустить больших проблем для всех остальных. Мол, от этого напрямую зависит выживание искристой обители. Причём, как один из главных аргументов в пользу убийства, приводился и результат погружения провинившихся светлых магов в источник. Как оказалось, из-за связи с тёмными и любых нечистых мыслей там вполне можно было умереть. Такая вот нетерпимость полярных видов энергии друг к другу. Тьма поглощала свет, свет рассеивал тьму. Короче, практически никто из погружённых в итоге там не выживал. Честно говоря, последнее утверждение немного напрягло. Просто потому, что мне-то еще только предстояло погружаться. И хотя Марьяна говорила, что обряд не страшный, да и в целом ничего плохого я не замышляла, но... Мало ли. Я в сомнении закусила губу. Однако поразмышлять на эту тему подробнее не успела. В этот же момент открылась дверь, и в комнату отдыха вошла Маша с чашкой и каким-то пухлым свертком в руках. Да не одна. Следом за ней на пороге появился высокий, массивный мужчина, лет сорока на вид, одетый в белый балахон. В руке незнакомец держал здоровый белый посох с какими-то блестящими камешками на навершии, а шею его украшала толстая золотая цепь с изображением солнца, заключенного в круг. «Знакомься, Лар, это старейшина из крестой обители, сэр Аскенвальд», — представила Маша. Потом посмотрела на спутника и добавила. вот. «Лариса, привела, как и обещала?» Я поспешно поднялась и неуверенно поздоровалась. Всё-таки мужчина выглядел представительно, да и, судя по статусу, явно был из местного руководства. А старейшина неожиданно улыбнулся и глубоким голосом произнёс «Очень рад знакомству, Лариса, и рад, что вы оказались здесь, несмотря на некоторые проблемы. Добро пожаловать!» И так это радушно, доброжелательно прозвучало, что вся моя напряжённость сама собой отступила. «Спасибо, я тоже очень рада», — искренне ответила я. Подруга тем временем подошла ближе и, передав мне чашку с чаем, полюбопытствовала. «Ты чего хмурая такая? Вроде ненадолго тебя оставила, а возвращаюсь ты уже чем-то недовольна». «Да ничего особенного. Просто читаю вашу просветительную литературу». Я кивком указала на книгу. Сейчас остановилась на том моменте, где сказано, что источник убивает нечистых помыслами. «Ах, это!» Марьяна хмыкнула. «Но «Ну, это же светлая энергия. Понятное дело, что она рассеивает тьму, как и тёмная энергия стремится поглотить свет». «Но вы, светлая, пусть и потенциальная», добавила Аскенвальд. «Причём с весьма сильным в перспективе даром». о уж поверьте моему опыту я в этом абсолютно уверен так что можете на этот счет не переживать источник примет вас с радостью а, -а протянула я успокаиваясь и сделала глоток чая и впрямь чего мне светлый переживать Truth> возможно у вас остались еще какие то вопросы уточнил старейшина о да вопросов у меня действительно накопилось приличное количество «Так я действительно светлый маг? А в какой сфере? Чему меня научат?» Быстро перечислила я самые важные из них. «В отличие от тёмной, светлая магия более универсальна. В начале обучения мы не выделяем какой-либо одной приоритетной сферы», — сказал Аскенвальд. «Вы начнёте изучать базовые основы восстановления жизненных сил, рассеивания тьмы и самосохранения». А уж дальше доминирующая способность проявит себя сама. Одно могу утверждать точно. Ваша энергетика даже сейчас, не связанная с источником, очень хорошо чувствуется. Значит, целительство, атака и защита. Перевела я перечисленные старейшины направления на фэнтезийный понятный лад и довольно хмыкнула. Круто! Мне всё пригодится! «В таком случае допивай чай и иди переодеваться». Марьяна кивком указала на свёрток. Разумеется, тянуть я не стала. Быстро опустошив чашку, я подхватила упакованные вещи и, сгорая от любопытства и нетерпения, нырнула в ванную комнату. Уборная оказалась небольшой, с вполне земной раковиной и зеркалом, душевым уголком, тумбочкой для полотенец и унитазом. Правда, в отличие от привычного в нашем мире фаянса, Здесь всё было выполнено, опять-таки, из хрусталя. Оценив хрустальный толчок, я подсокала языком и расположила свёрток на тумбочке, после чего надорвала бумагу и стала разбирать спецодежду. Для обряда предлагалось надеть белоснежную рубашку а-ля ночнушку простого кроя и... белые тапочки. «Оригинально», — пробормотала я растерянно, вновь вспомнив записи в книге, об уничтоженных источником светлых магах с нечистыми мыслями. А Вот так помрёшь, и возиться снарядами не надо. Даже тапками обеспечили. Но потом взяла себя в руки и начала переодеваться. Понятное дело, что светлые маги ходят в белом, тем более на такой важный обряд. К тому же это другой мир. О наших традициях похорон они вообще вряд ли когда-либо слышали. Тапочки, кстати, пришлись по размеру. Правда, выглядела я во всём этом церемониальном великолепии как натуральное привидение, только бренчащих цепей для полноты образа не хватало. Оглядев себя в зеркале, я, как могла, пригладила растрепавшиеся волосы и вышла в комнату отдыха. Марьяна и старейшина Аскинвальд уже дожидались у дверей, так что, не теряя времени, мы сразу направились туда, где должен был состояться обряд — к светлому источнику. шли недолго. Комната отдыха, как оказалось, находилась практически рядом с конечной точкой нашего пути, очередным помещением с хрустальными стенами и круглым столом, вытесанным из целиковой глыбы хрусталя. Кроме этого, оно было абсолютно пустым. К столу, который откуда-то снизу подсвечивался бледно-голубым, сразу же направилась Марьяна. Я хотела последовать за подругой, но Аскенвальд внезапно придержал меня за руку и огорошил вопросом. «Кстати, Лара, вы ведь действительно девственница?» э -э -э простите?» Я недоуменно уставилась на него, ибо такого вопроса вот вообще не ожидала. «Марьяна нам сообщила, что это так, но всё же хотелось бы уточнить лично у вас». «Обалдеть!» Я Машке по секрету, как подруге, призналась, а она посторонним людям разболтала? Вот ведь зараза. И вообще, какое кому дело? Знаете, это как бы личное... Да-да, мне уже известно, что в вашем мире не принято обсуждать подобные вещи. Поспешил заверить аскинвальд И прошу простить меня за назойливость. Но все же, нам действительно это важно для обряда. Важно. «Для обряда?» Меня вновь одолели подозрения, и почему-то разом вспомнились жертвоприношения девственниц и обряды сатанистов. «А зачем?» Помрачнев, уточнила я. «О, не волнуйтесь, ваша кровь нам не нужна. Мы же не темные маги, а совсем наоборот». Легко угадав мои мысли, с улыбкой успокоил старейшина. Как видите, мы с вами даже к Источнику не идём. Вы там будете находиться в одиночестве. Я просто волнуюсь за сам обряд. Его надо проходить, будучи чистой духовно и физически, иначе он может не сработать. Ах, вот как? Ну, в общем, да, нехотя призналась я и быстро перевела тему. Так что мне там внутри нужно делать?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 «Ведь только так инициация завершится полностью. Даже если почувствуете небольшой дискомфорт, не переживайте, это временное явление». «Понимаете, Лариса?» «Конечно, понимаю. Я бодро кивнула. Никаких плохих мыслей, открытая душа и всё такое. Если что, не пугаться и не переживать». «Именно», — подтвердил старейшина. и если вы готовы, мы с Марьяной открываем проход к сердцу искристой обители». «Давно готова», — заверила я. Аскенвальд довольно улыбнулся и направился к хрустальному столу. Встав напротив Марьяны, старейшина положил руки на тотчас вспыхнувший сотнями огоньков камень-столешницы. Подруга последовала его примеру, и сразу же вслед за этим часть дальней стены бесшумно отъехала в сторону открывая узкий светящийся коридор. И, взглянув вглубь коридора, я почему-то испугалась. Даже несмотря на то, что вроде бы сама этого момента больше всех ждала. От нервов, что ли? Да, точно, от нервов и от переизбытка адреналина. Ведь мне в один голос все твердили, что ничего страшного в обряде нет. Наоборот, силу раскрою, магичить смогу. Блин. «Да что они мне, врать, что ли, будут? Где смысл?» «Ступайте, Лариса», — поторопил Аскенвальд. «Полдень уже скоро». «Да-да, конечно». Я глубоко вздохнула и постаралась взять себя в руки, после чего решительно пересекла комнату и переступила мерцающий порог. «Удачи, Ларка!» — крикнула вслед Марьяна. «Пусть источник примет тебя, дитя», — напутствовал старейшина, и дверь за моей спиной закрылась.